и все они зря болтают ты не расстраивайся сказал третий обращаясь к а. наказание их ждет и справедливое и неизбежное и ты его не слушай сказал вилем и осекся торопливо поднося к губам руку по которой его хлестнула розга нас наказывают только из-за твоего доноса иначе нам ничего не сделали бы даже если б узнали про наши дела а разве это называется справедливостью Оба мы, особенно я, служим давно, отлично себя зарекомендовали, да ты и сам должен признать, что с точки зрения властей мы тебя охраняли прекрасно. Мы уже надеялись продвинуться по службе и думали, сами станем экзекуторами. Как вот он. Ему повезло, на него никто не жаловался. Такие жалобы у нас вообще редкость. А теперь, сударь, все пропало, карьере нашей конец, теперь нас пошлют на самую черную работу. Это не то, что служить стражами, А к тому же еще крепко высекут. Неужели эта розга так больно сечет? Спросил Ка и потрогал розгу, который помахивал перед ним экзекутор. Да ведь нам придется раздеться догола, сказал Вильям. Ах, вот оно что, сказал Ка и пристально посмотрел на экзекутора. Тот был загорелый, как матрос, и лицо у него было здоровое и наглое. «Разве нет возможности избавить их от порки?» — спросил К. – «Ну нет», — с улыбкой сказал тот и тряхнул головой. «Раздевайтесь», — приказал он стражем. И тут же обратился к К. «Не верим, они от страха перед поркой малость свихнулись». «Ну что он?» — тут он кивнул на Вильяма. «Что он тут болтал о своей карьере? Ведь это просто смех. Взгляни, какой он жирный. Этот жир сразу и...» Розгой не пробьешь. А знаешь, почему он так разжирел? У него привычка съедать завтраки всех арестованных. Наверное, он и твой завтрак съел. Ну вот, что я говорил. Разве с таким брюхом можно стать экзекутором? Никогда в жизни. Неправда? Такие экзекуторы тоже бывают? вмешался в Вильям, уже расстегивавший брючный пояс. Нет, отрезал экзекутор и провел розгой по его шее так, что тот вздрогнул. И вообще, не вмешивайся, раздевайся поскорее. «Я тебе хорошо заплачу, только отпусти их», — сказал Ка. И, не глядя на экзекутора, такие дела лучше вершить, опустив глаза, вынул свой бумажник. «Ну нет, потом ты и на меня донесешь. Подведешь и меня под розги. Нет-нет». «Не глупи, — сказал Ка, — если бы я хотел наказание этим двум, я бы сейчас не пытался их выкупить. Я мог бы просто захлопнуть дверь, ничего не видеть и не слышать и спокойно уйти домой. Но ведь я этого не делаю, наоборот, я всерьез стараюсь их освободить. Если бы я только подозревал, что их накажут, даже если б им только грозило наказание, я бы никогда не назвал их имена. Да я их и не считаю виновными». — Виновата вся организация, виноваты высшие чиновники, верно? — крикнули стражи, и тут же розга хлестнула по их голым спинам. — Если бы под твою розгу попал сам судья, — сказал Ка и придержал розгу, уже готовую опуститься вновь, — я бы никак не стал мешать побоям. Напротив, я дал бы тебе денег, чтобы ты подкрепился для доброго дела». — Слова твои похожи на правду, — сказал экзекутор. — Но все таки подкупить себя я не позволю. Раз я приставлен для порки, значит, надо пороть.